Глава 4. Домой я вернулась поздно. Артур привывался проводить меня, но Макс Ирянов испротивился этому, видимо, опасаясь, что жданого всё-таки удастся меня отговорить. По настоянию парня я вызвала такси, и теперь мы стояли на улице, ожидая машину. В понедельник в 5, помнишь? Напомнил мне Макс. Конечно. Артур снова нахмурился, хотя в целом ужин прошёл весьма дружественной обстановке. Мне нравились эти ребята, очень разные, увлечённые и отчаянные, и надёжные. Рядом с ними я чувствовала себя уверенно и спокойно. Несмотря на жгучие взгляды, что время от времени бросал на меня Жданов. "Дай мне свой телефон", вдруг произнёс Артур и протянул руку. Я удивлённо посмотрела на него. Во всём Мне постоянно это напоминать. Вздохнув, я полезла в клатч и достала мобильный. Он нетерпеливо забрал его из моих непослушных пальцев. Набрал номер. В ответ его телефон загудел в кармане пальто. Жданов удовлетворенно хмыкнул и вернул мне аппарат. Машина уже ждала. Я шагнула к Максу, протягивая руку, но тот наклонился и коснулся моей щеки своей. Игорь пожал протянутую ладонь. Ажданов вдруг обхватил за талию, прижимая к себе и шепнул: "Спокойной ночи". Потом открыл дверь машины, дождался, пока я устроюсь внутри, и наклонившись, изогораживая меня от ребят, мягко коснулся моих губ поцелуем. "Напиши, как будешь дома". Я кивнула. Как только машина тронулась, я открыла телефон и проверила список контактов. Теперь там значился Submission grappling. Борьба за подчинение. Перевела я и засмеялась. Едва вошла в квартиру, отправила сообщение: "Я на месте". В ответ получила скупое: "Хорошо". Утром меня разбудил звонок нового сообщения. "Я запланировал незабываемый выходной. Только я и ты. Но завтра у тебя трудный день, так что марш на пробежку и никакого кофе". Часы показывали половину девятого. Мне предстояли весёлые 3 месяца. Я сладко зевнула и набрала ответ: "Есть, сэр", и перевернулась на другой бок. Мне почти удалось заснуть, но потом я вспомнила слова отца о том, что дисциплина начинается с мелочей, и поднялась с кровати. На улице снова шёл дождь, а вечером мне позвонили и сообщили, что мой форт готов, и можно его забирать. Я схватила ключи и документы и поехала в автосервис. На обратном пути позвонил Артур и вместо приветствия спросил: "Ты где? Забирай машину из ремонта". Пауза и короткая. "Позвони, как будешь дома", и отключился. Я вздохнула. Дома я поужинала рисом и отварной индейкой, собрала спортивную сумку на завтра. Страшно жалея, что моему догу осталось у папы. Потом повторила домашнее задание. И наконец набрала номер Артура. Он взял трубку сразу. Привет. Здравствуй. Почему долго не звонила? Долго парковалась, соврала я. Обманываешь. Ну что ты? Ты не передумала? А должна была. Я соскучился. И я. Что мы скажем парням? А мы должны им что-то объяснять? Ну, посмотрим. Я запутался всю. И отключился. А я осталась стоять у окна. Пытаюсь понять, где я ошиблась. Артур был слишком непредсказуем, и я так и не поняла, что именно он мне предлагает. На пробежку я вышла в половине седьмого утра. Горячий душ, зелёный чай и омлет на завтрак. Подсушила волосы и заплела в привычную косу. Немного подумав, выбрала чёрную юбку-клёш, тонкий голубой свитер, плотные колготки и тяжёлые ботинки на плоской подошве. Набросила короткую курточку и подхватила рюкзак и сумку. Чистенький Форт счастливо заурчал, когда я повернула ключ зажигания. Сообщений от Артура не было. Всё утро я думала о чём угодно, только не о занятиях. А время как назло замедлило бег. Я страдала не впопад отвечая на семинарах и не записывала лекции, так как не могла сосредоточиться ни на чём, кроме телефона. Но сообщений от Жданова по-прежнему не было. Обед прошел в траурном молчании над овощным салатом и куриной грудкой. Ксюш, ты что, худеешь? не удержалась Настя, самая близкая из одногруппниц. Ага, ответила, пытаясь запихнуть в себя очередной лист салата. А зачем? Вешу много, пожала плечами. Девчонки переглянулись. Последнюю пару сидела как на иголках. И первая выскочила из аудитории. Едва нас отпустили. До начала тренировки оставалось около часа, но я всё равно отправилась в спорткомплекс. Когда я вошла в зал, Артур был уже там, одетый в свободные штаны и майку с длинным рукавом, плотно облегающую прокачанный торс. Привет. Здравствуй. Он улыбнулся. Симпатичная мальчика, только лишняя. Хочу видеть меня без неё. Голос всё же дрогнул, но взгляд я не отвела. Артур издевательски приподнял правую бровь. Почему не в догу? Я 3 года не тренировалась, забыл? Выросла из детских штанишек? Он хмыкнул. Можно сказать и так. Ладно, с этим разберёмся потом. Сегодня у нас кастинг, чтоб его. Разминаешься сама, в своём темпе. Я смотрю и запоминаю. Не обращай на меня внимания. Всё ясно. Я кивнула. Можешь начинать. Я собрала косу в тугой пучок на макушке, сделала глубокий вдох и побежала. Первый круг по залу под его пристальным взглядом дался тяжело. Но потом я вспомнила свою первую аттестацию. Она длилась 6 часов. Около трёх десятков молодых ребят, несколько взрослых дяденок и я, двенадцатилетняя пиглица. с хвостиком на макушке и отличным маваши гэри слева. Я улыбнулась этим воспоминанием и побежала свободнее. Когда подтянулись ребята, я заканчивала растяжку. Артур хлопнул в ладоши, требуя внимания. Ребята тут же собрались вокруг него. Я тоже подошла и встала рядом с Максом. Итак, как вы знаете, у нас сегодня проходитnoe тестирование. Он хохотнул, кинув на меня взгляд, но его никто не поддержал. Признаться, это обрадовало. У вас есть 15 минут на самостоятельный разогрев, а потом начнём. Макс, персональное задание для тебя. Хватаешь нашу девушку, сажаешь на загривок и работаешь в привычном темпе. Её задача продержаться 5 минут. Вопросы? Я посмотрела на Макса. Макс на меня. Я неясно выразился? Бровь Артура вновь поползла вверх. Макс сделал шаг ко мне. И рыско закинул себе на спину. Я крепко обхватила его торс ногами, а руками обняла за плечи, и мы побежали. Через пару минут руки ощутимо затекли, и я попыталась немного сместиться вверх. "Сиди смирно", прошептал Макс, и я замерла, впившись пятками ему под рёбра. "Надо отдать нам должное. 5 минут мы вытержали. Он не уронил, а я не упала. Время провозгласил Артур. Принимай мои поздравления. Работа в команде защитна. Я собрала всю свою волю, чтобы не рухнуть мешком ему подныки, но Макс, словно чувствуя, отошёл подальше от Жданова, позволив мне сползти по стеночке на пол. Итак, мы прекрасно размялись, и теперь пришло время теории. Сколько длятся поединки? Три боя по 5 минут, буркнула я. Браво! Макс, где ты нашёл это сокровище?" приятельню ответил я фыркнула. Так как девушка среди нас одна, верно, мальчики, то мы идём на уступки. Игорь, твой выход. Ксю, тебе нужно продержаться против него два боя, по 2 минуты каждый. Арт попытался возразить: "Макс, никто не собирается её калечить. Брось, Игорь, джентльмен". Дай девочки шлем и накладки. Игорь надевает щитки и перчатки. 5 минут на сборы. Ты как? спросил Макс, протягивая мне шлем. Нормально, я улыбнулась. Веселье только начинается. Какой у Игоря вес? Полусредний, чуть больше 70. Отлично. Если у меня и были некоторые опасения, что мой противник начнёт играть в благородство, то они быстро рассеялись. Стоило ему провести молниеносную серию ударов руками в голову, которую я, конечно же, пропустила. Стоп, раздался громогласный голос Жданова. Игорёк, там, где росла эта девочка, по лицу бьют только ногами. Дадим ей небольшое преимущество. Начали. Теперь Игорь не торопился нападать. Кружил, но не наступал, предлагая начать мне. Время Если не начнёте атаковать, увеличу раунд. И я пошла в атаку. Прямой удар с передней ноги в корпус. Разворот на пятке и удар ребром стопы в подбородок. Приседаю и резко ухожу назад, прикрывая голову. Защитана, раздаётся справа. Оставшиеся полминуты мы снова кружим. Но вдруг Игорь резко сокращает дистанцию, пытаясь пробить корпус. Я ухожу в сторону, скользнув под его локтём. Достаточно, раздаётся команда Жданова. Мы расходимся. И я подумала и решил, что второй раунд ничего нового нам не покажет. Ксю, выстоишь против меня 3 минуты, и ты в команде. Я сглотнула. Снимай шлем и накладки. Я не боюсь твоих кулачков, а по голове я тоже быть не приучен. Я дам тебе подсказку. Не подпускай меня близко, Ксю. Он рядом. И я чувствую его дыхание на своей щеке. Боишься? А надо. Я буду нежен, обещаю. Он улыбается. Макс, время. Я лихорадочно вспоминаю всё, что знаю о Грэплерах. Его нельзя подпускать к себе. Но как? Начали. Он атаковал мгновенно, сократив расстояние. Я успела уйти в сторону в последней доле секунды. Не дав ему распрямиться, провела серию ногами. Он блокировал их все, попытавшись провести захват, но я была быстрее. Да, моим единственным преимуществом была скорость, его вес и опыт работы в партере. Я со всей силы опустила лоу-кик на бедро, заставляя его припасть на переднюю ногу и зашла на маваши, но он был на чеку. Жёсткий захват, и я лечу на мат. Еле успеваю сгруппироваться для страховки. Он опускает мою ногу, чтобы упасть сверху всем корпусом. Но я прогибаюсь в подъёме разгибом и снова оказываюсь на ногах. И тут же пропускаю прямой в челюсть. Не сильный, но настолько внезапный, что позволяю сделать подсечку и снова лечу спиной на мат, успев поджать колени. Он падает сверху, прижимая обе мои руки к татами. "Время!" кричит Макс, и в зале воцаряется тишина. Артур поднимается медленно, позволяя ощутить свой вес каждой клеточкой тела протягивает мне руку помогая встать и произносит ты в команде